ЭПИЛОГ Наверное, такого невероятного бирюзового моря Илса не видела никогда в жизни. Скорее всего, причиной всей необычной раскраски был белый и мелкий, как мука, песочек пляжа. Но девушке не хотелось анализировать свои зрительные ощущения. Она просто и незатейливо наслаждалась великолепным видом, открывавшимся с вершины холма. Ближе к горизонту море темнело, насыщаясь благородными оттенками индиго, и выглядело уже не столь легкомысленно, как у берега. Однако даже на глубине оно не вызывало чувства опасности. Напротив, переливающаяся на солнце морская гладь наполняла душу и мысли покоем. Это место действительно так выглядело, когда тут жили бессмертные. Милса обвела восторженным взглядом поляну, где бабочки соревновались с цветами изысканностью раскраски и недоверчиво покачала головой. Невозможно было представить, чтобы это мирная пастораль вдруг исчезла в жутком катаклизме. «Примерно так», — кивнула Дара. «Знаешь, поначалу я создавала самые разные пейзажи в своем мире. Больно было вспоминать о том, что я потеряла. А в последнее время...» Мне чего-то хочется, чтобы все выглядело именно так, как было на самом деле до катастрофы. Даже в доме обстановка именно такая, как была в моем детстве. Красивое местечко. Даня мечтательно улыбнулся. Представляю, как горько было все это потерять. Да плевать на место. Голос Дара сорвался от подступившего горла спазма. Волшебным этот остров делали его обитатели, понимаешь? Ангелы. Взгляд Дании словно потух. Наверное, орденом управляли конченые циники. Как же можно было превращать бескорыстных любящих существ в киллеров? Правильно отец Семеном приняли решение зачистить эту гадскую контору под ноль. Вообще-то люди, которых орден вербовал на службу, не заслуживают такой участи. Дара болезненно поморщилась. Корень зла – это слай и эзер. Ну и еще, пожалуй, радок, который купился на ложь своего учителя. И стал проводником его воли. Но главных преступников от чего то помиловали. Это меня нужно было убить, а не тех бедолаг, которые поверили в благородную миссию Ордена. Да дело не в справедливости, а в прагматизме, поспешил оправдать действия защитников Даня. Такое ведь уже один раз случилось в реальности, где жил Семен, когда магистр исчез, и Орден Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Распался на бандитские кланы. Понимаешь, орденские боевики, которые годами безнаказанно грабили и убивали беззащитных людей, просто по определению не могут вдруг стать законопослушными членами сообщества. Скорее всего, они и пришли-то в орден для того, чтобы... Быть вне закона. И что ж теперь? Всех убить? Возмутилась Илсон. Если орденские боевики не оказывают сопротивления, их просто отправляют в изоляцию. Похоже, Дани взял на себя добровольную миссию адвоката команды зачистки. Поверь, в тех мирах, где им предстоит провести остаток жизни, очень даже комфортно и уютно. Я сам когда-то создал такой мир на Таласе и знаю, о чем говорю. Но оставлять этих отморозков базовой реальности нельзя. Они перегрызутся за власть и попутно перебьют кучу ни в чем не повинного народа. А ты знаешь, что на Таласе меньше, чем за год этой самой изоляции, население арестантов сократилось практически вдвое? В голосе разрушительницы послышалось осуждение. Эти люди не приспособлены для того, чтобы просто мирно жить. Бессмертные тоже были для этого не приспособлены, согласился Даня. Однако они нашли для себя новую цель в жизни. Это Кира нашла для них цель. Дара отрешенно улыбнулась. Им просто повезло. А это мысль. Глаза Дани загорелись азартом. Нужно будет подкинуть Тарсу твою идею. Боевиков следует отправлять не на пасторальный курорт, по системе «Все включено», а в какую-нибудь дикую местность, где нужно вкалывать до седьмого пота, чтобы выжить. Когда у них просто не останется времени на то, чтобы друг другу истреблять. «Это жестоко!» – опять возмутился Силса. «Та же казнь, только растянутая во времени. Уж лучше тогда просто их застрелить». «Не скажи!» Даня обнял юную правозащитницу и поэтически поцеловал ее в макушку. «Вон Семенские до сих пор не угомонятся. Им в кайф осваивает новые дикие земли». Думаю, если бы отец не завербовал Семена в защитники они бы снова сорвались с насиженного места и отправились куда-нибудь за очередными приключениями. Семен называет это «своя игра». На губах Дары появилась печальная улыбка. Мне кажется, что он пытается воссоздать в своих поселках ту атмосферу, которая была на острове Бессмертных. Но у него не очень-то получается. И теперь мы понимаем, почему. Бессмертные не были людьми, как и он сам. То, что Семен называл братством бессмертных, на самом деле было просто сообществом ангелов. «Может быть, тогда ему стоит переехать на Райда?» – предложил Даня. «Там он легко найдет родственные души. Кстати, и остальным земным ангелам тоже неплохо было бы сменить место жительства». «Нет, без ангелов земля станет довольно унылым местом». Дара решительно помотала головой. «Людям сильно повезло, что рядом с ними живут ангелы. Конечно, самим ангелам жить здесь непросто, но ведь бескорыстное служение является смыслом их существования». «Те, которых когда-то создал Антон, так и не прижились на Земле», – критично заметил Даня. «Они все теперь стали жителями Райдо. Зато первоначальные ангелы, которых сотворил мой Создатель, отлично прижились». В голосе Дары послышалось что-то вроде гордости. Типа мой-то создатель оказался круче вашего. Они считают себя людьми. Не стоит их разочаровывать. Да уж, Семен до сих пор ворчит, когда его называют ангелом, согласился Даня. Не думаю, что он когда-нибудь согласится покинуть свой родной мир. Это его дом. А ты сама не планируешь вернуться домой? Илса с любопытством уставилась на свою подругу. Кира с Семеном ведь до сих пор не в курсе, что сознание Радека не было уничтожено. «Неужели тебе не хочется их обрадовать?» «А толку?» Печально вздохнула Дара. «Я же не смогу вернуть им сына». «Но ты могла бы вернуть им хотя бы дочь». Инса умоляюще посмотрела в глаза подруги. «Они очень скучают и надеются вскоре тебя увидеть. Ну скажи ей, Даня». Девушка обернулась за поддержкой к их спутнику, но наткнулась на его растерянный взгляд. И сразу сникла. «Вы что-то от меня скрываете?» Проницательно заметила она. «Их дочери тоже уже нет». Дара быстренько перехватила инициативу, поскольку надежды на сообразительность здания не было никакой. «Я изменилась, и у меня тупо не получается притворяться прежней. Да и Семен сразу засечет. Моя аура изменилась. Не стоит их тревожить, правда. Тем более, что недавно они обрели еще одну дочь». Наконец нашелся Даня. «Ты сможешь, икутей шутился!» «Ну все, налюбовались?» Разрушительница довольно неловко сменила тему. «Пора освободить затерявшиеся в Австралии души ангелов. Пусть их будет больше на земле!» «Кстати, там, куда мы сейчас отправимся, будет очень холодно!» предупредила она. Даня, сделай Илси меховую одежку по размеру, пожалуйста. У тебя лучше получится. Я ведь легко обхожусь без теплой одежды!» «А ты разве не разрушила колодец на острове?» В голосе Илсы послышалось недовольство нерасторопностью подруги. «Я не стану этого делать», — Дара решительно покачала головой. «Пусть этот остров останется необитаемым. Не хочу, чтобы какие-нибудь рыбаки обосновались на месте гибели бессмертных». «На земле всегда так было», — заметил Даня. «Люди не настолько сентиментальны, чтобы устраивать мемориал из целого острова». поэтому за них это сделаю я. Разрушительница упрямо поджала губы и придирчиво осмотрела утеплившихся спутников. Готовы? Она на секунду прикрыла глаза, и прелестный солнечный лужок с цветочками и бабочками вдруг свернулся, словно кто-то закрыл зонтик. Мощный порыв ледяного ветра едва не снес Илсу с обледеневшей поверхности каменного выступа. Хорошо еще, что Дара заранее знала, какой пейзаж ожидает путешественников в конечной точке перехода и подстраховала своих спутников. — А где пещера, о которой ты рассказывала? Даня с удивлением окинул взглядом узкий каменный выступ, на котором оказались трое путешественников. — Тут ничего нет, кроме голых камней. — Присмотреть. Дара указала рукой на гладкую ледяную поверхность одной из скал, припорошенную снегом. Их лица можно увидеть даже сквозь толщу льта. Даня подошел к скале, смахнул рукавом снег и невольно отшатнулся. А оттуда, из ледяной глубины, на него смотрели десятки мертвых глаз. Видимо, когда волна затопила пещеру, все, кто пытался в ней укрыться от разбушевавшейся стихии, стояли лицом к выходу. Так их и заморозило. Надеюсь, они умерли быстро. сомнением пробормотал Даня, перегораживая обзор Илси, поскольку зрелище было жутковатое. — Отойдите к краю выступа, иначе может случайно обжечь. За шумом ветра голос разрушительницы был едва слышен. — Ты собираешься растопить лед? — Заволновался Силса. — Но ведь нас тогда смоет пропасть. — Не беспокойся. Дара обняла перепуганную подругу. — Не будет никакой воды. Пламя Радека работает иначе. Просто держитесь подальше от входа в пещеру. Даня быстренько оттащил Илсу к самой кромке обрыва и для страховки прижал ее к себе, чтобы мгновенно вывести девушку из-под удара, если что-то пойдет не так. Но все пошло именно так, как и рассчитывала разрушительница. Эффективно и безопасно. Не было никаких красивых жестов или заклинаний. Она просто прикрыла глаза и вход в пещеру окутала бездымное пламя. Огонь пожирал лед и вмерзшие в него тела бессмертных с такой легкостью, словно это была бумага. Если лед и успевал плавиться, то сразу превращался не в воду и даже не в пар, а в горячий воздух. Очень скоро сквозь всполохи пламени уже можно было разглядеть заднюю стенку пещеры. Все пространство внутри было вылизано огнем, но при этом камни не только не оплавились, но даже и закоптились. Прикольно. Даня оценивающий цокнул языком. По-моему, никого больше не осталось. Выключай свою горелку. Нет. Остались еще две неприкаянные души. Дара повернулась к зрителям и печально улыбнулась. Им тоже пора уйти. Мы будем скучать. Голос Дани прозвучал хрипло, словно что-то мешало звукам просачиваться сквозь его горло, сжатое болезненным спазмом. — О чем вы говорите? Да Илсы только теперь начала доходить, что в этой миссии по спасению затерявшихся в Астралии бессмертных имелся какой-то подвох. — Дара, ты же не собираешься? Она не договорила, так как сочувственный взгляд подруги и так ответил на ее невысказанный вопрос. — Но почему? Эти слова Илса буквально выкрикнула. — Так будет лучше для всех. Дара подошла и обняла поникшую девушку. «Нет!» — вопль Исы, наверное, мог бы спустить лавину, если бы на этой обледеневшей скале мог удерживаться снег. Она обхватила подругу руками за талию и сжала с такой силой, словно хотела задушить. «Я тебя не отпущу! Мы ведь только нашли друг друга!» «Твоим другом был Радек, а вовсе не я!» — рассудительно произнесла Дара. «И твой друг обязательно вернется! Ты только его дождись!» «Не оставляй меня одну!» Илса замотала головой и только сильнее сжала руки. «Ты теперь не одна!» Уверенно произнесла разрушительница. «Правда, Даня?» «Правда!» Даня поцеловал расстроенную девушку и мягко разжал ее руки. «Я никогда тебя не оставлю, Илса!» Искренне пообещал он. «Ты хочешь разделить со мной эту жизнь?» «Хочу!» Прошептала ошарашенная девушка, которая никак не ожидала такого своеобразного предложения руки и сердца. Двое влюбленных застыли на обледеневшем скальном выступе, взявшись за руки и глядя друг другу в друга глаза. Холод, ветер, да и вообще весь остальной мир вдруг сделались несущественными деталями внешнего антуража и растворились за ненадобностью. Для этих двоих Сейчас существовали только они сами, и им не нужно было ничего сверх того, чем они уже обладали. Что ж, так бывает, когда весь мир уменьшается в одном взгляде, одном вздохе и биении двух сердец в унисон. Разрушительница расслабленно улыбнулась и шагнула в объятую пламенем пещеру. Яркая вспышка на миг осветила небо, над одинокой скалой, и стало темно. Илса пришла в себя и жалобно схлипнула. Без и Кайдары в этом мире стало пусто и холодно, пожаловалась она. Это не должно было так закончиться. Все, что имеет начало, обязательно когда-нибудь заканчивается. Даня печально вздохнул и прижался щекой к щеке Илсы. «Наша жизнь — Это путь, пусть и не бесконечный, но очень длинный. — А что нас ждет в конце пути? — с тревогой спросила девушка. — В мироздании нет ничего абсолютного и окончательного. В голосе Творца зазвучала уверенность. — Конец одного пути — это просто начало нового. Вот, например, раса венов. На земле она погибла. но обрела новое рождение на Фениксе. И так будет всегда. А люди? Глаза Илсы словно засветились в полутьме. Их тоже ждет новое рождение? Обязательно, заверил ее будущий создатель мира любви. Я создам для людей новый мир. По скриптам. Теоретически, эта ночь – совсем не годилось для диверсионного рейда, поскольку пришлась на самую середину лунного цикла, то есть на полнолуние. Однако двух отчаянных рейнджеров это нисколько не смутило. Оно и понятно. Ведь небо было затянуто такими плотными облаками, что ни один лучик ночного светила не пробивался сквозь толщу облачного покрова. Собственно, выбор времени проведения операции – был обусловлен даже не освещенностью, а погодными условиями. Дело в том, что остров, на который предстояло высадиться диверсантам, окружали острые подводные рифы, превращающиеся в совершенно непроходимую преграду для лодки, если на море было хотя бы слабое волнение. Преодолеть эту естественную преграду можно было только в полный штиль. Старожилы еще помнили рассказы своих предков о том, что когда-то остров был большим и очень привлекательным для жизни местечком. Он был заселен племенем сильных, но добродушных воинов, защищавших жителей материковых поселков от пришлых разбойников и бандитов. Но однажды морской бог отчего-то разгневался на жителей острова и обрушил на них свой гнев, погубив все мужское население. Спаслись только женщины и дети, которых успели погрузить в лодки, и отправить на материк. И именно от них и пошли рассказы о жизни островитян. Во время катаклизма большая часть острова погрузилась в океан. На поверхности острова... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Осталась только одна небольшая скала, покрытая льдом. и снегом. Долгие годы никто не посещал это проклятое место, но несколько лет назад лед начал таять, и на когда-то безжизненных камнях появилась зеленая поросль. Сначала это была только чахлая трава, но постепенно климат на острове улучшился, и склоны скалы покрылись настоящим лесом. Несмотря на то, что остров сделался пригодным для жизни, Местные жители продолжали держаться от него подальше. Воспоминания, постигшие его прошлых жителей участи, все еще были живы в поселках, где осели спасшиеся тогда женщины и дети. Но главное, остров был слишком мал для полноценного поселения. Теперь он годился разве что для какого-нибудь одинокого отшельника. Какое-то время этот клочок суши оставался необитаемым. Однако год назад там была замечена странная активность. Для проплывающих мимо острова лодок то и дело доносился стук топора и визг пилы. Похоже, кто-то все-таки решил там поселиться. Вскоре на зеленом пологом склоне, спускавшемся к небольшой песчаной отмели, уже можно было разглядеть солидный деревянный дом, с каминной трубой. Видимо, отшельник, поселившийся на острове, вовсе не был аскетом и предпочитал жить в комфортабельном жилище, а не в мрачной пещере, хотя таковая и имелась в наличии на одном из склонов горы. Наверное, не будь остров окружен рифами, его новый хозяин не смог бы долго сохранять свою инкогнито. Рано или поздно любопытство материковых жителей взяло верх над тактичностью, И туда потянулись бы экскурсанты. К счастью для этого любителя уединения, теперь у острова появилась естественная защита. А среди местных рыбаков совершенно отсутствовали безбашенные авантюристы, готовые без особой нужды рисковать своей жизнью. За целый год никто из них так и не решился потревожить покой странного отшельника. И это было к лучшему, поскольку никакого отшельника и не было. На самом деле в одиноком домике на склоне холма поселилась молодая семья с двумя младенцами. Те двое мрачного вида мужиков, что все-таки отважились преодолеть естественную охранную систему острова, отнюдь не страдали излишним любопытством, да и местными жителями не являлись. Они были наемниками, и их наняли для проникновения на остров с определенной, причем откровенно разбойной целью. Они должны были выкрасть одного из детей, поселившейся там семьи. Платил заказчик весьма щедро, поэтому наемники не стали проявлять ненужную любознательность касательно того, что он собирался сделать с младенцем. Да пусть хоть сожжет живьем, лишь бы заплатил сполна. Лодка похитителей успешно миновала подводные рифы, тёркнув бортом, По острым камням всего пару раз и уткнулась носом в песок пологой отмели. При иных погодных условиях отсюда уже можно было бы разглядеть дом странной семейки. Однако было так темно, что не видно было даже подножия холма, на вершине которого располагалось их жилище. На удачу отчаянных диверсантов, аккурат, когда они высадились на берег, тучи на небе разошлись, и в мутном лунном свете Впереди замаячила едва различимая тропинка, протоптанная высокой траве немногочисленными жителями острова. Это был добрый знак, вселивший в души похитителей уверенность в успехе предприятия. Вскоре парочка полуночников уже подобралась к дому и залегла в кустах, чтобы осмотреться и уточнить план похищения. Небольшое, но добротное строение было погружено во мрак. Лишь из-под плотных штор на втором этаже пробивался слабый лучик света. Похоже, там горел ночник. Диверсанты молча приглянулись и синхронно кивнули. Один из них достал из рюкзака металлические когти, и они сноровисто нацепили эти нехитрые приспособления на кисти и ступни. Судя по соответствующим приготовлениям, вламываться в дом похитителей не планировали, что было довольно странно. учитывая их численное превосходство. Впрочем, смысл всей трусливой тактики вскоре сделался понятным. «Все эмоции в ноль», – скомандовал один из диверсантов, видимо, командовавший операции. «Хозяин – очень сильный эмпат». «А правда, что он из бессмертных?» Его напарник явно был заинтригован личностью обитателя острова. «Ходят такие слухи», – отозвался командир. и я не собираюсь их проверять на собственной шкуре. Береженого черт бережет. Черт? Его напарник задорно хохотнул. Это ты про нашего нанимателя? Все, заткнулись и успокоились, скомандовал главный. Начинаем через две минуты. Лица диверсанта вдруг превратились в неподвижные маски, словно кто-то их заморозил. Ровно через две минуты они поднялись и проскользнули к стене дома. Подъем по вертикальной стене до окна занял еще две минуты. И вскоре похитители оказались в уютной спаленке, освещенной тусклым светом ночника. Несмотря на скудное освещение, тут было довольно светло. И причиной всего странного феномена был откровенно нарочитый декор помещения детской. Все, начиная с окраски стен и до белья в двух колыбельках, было белого цвета. Даже большинство игрушек были белые. «Берем только мальчика», — одними губами скомандовал старший. Тут же все белое. На лице его напарника появилась недовольная гримаса. «Как понять, кто из младенцев какого пола? Придется разворачивать пеленки. Отставить панику». Командир даже не помощился, Видимо, чтобы не провоцировать эмоциональный выброс. «Ты проверяешь колыбельку справа, я слева. Только смотри, не разбуди». Я не хочу знакомиться с их папочкой». Через минуту похитители снова собрались вместе, причем каждый из них держал на руках по ребенку. «Я же сказал, только мальчика», – прошипел командир. Вместо объяснений его напарник молча развернул пеленки. «Близнецы!» – в один голос охнули похитители, в раз позабыв про конспирацию. Они с недоумением посмотрели друг на друга, но принять какого-то решения в изменившихся обстоятельствах не успели. «Замерли!» – раздался со стороны двери тихий шипящий голос. Похоже, появление хозяина застало диверсантов врасплох. Они не то что не услышали его приближения, но даже не заметили, как открылась дверь спальни. Слух о том, что хозяином был бессмертный, сразу обрел реальные черты, вызвав у них натуральную панику. Наверное, будь у непутевых похитителей возможность двигаться, они бросили бы младенцев и попрыгали в окно. К счастью для малышей такой возможности бессмертный их лишил. Бедолаги застыли как манекены, изображавшие заботливых папочек. Лица перепуганных мужиков исказились от страха, и их рты раскрылись, готовые исторгнуть отчаянный вопль. Семён приложил палец к губам. Если разбудите детей, «Бошки откручу!» Похитители прикусили языки и замотали теми самыми бошками с такой яростью, словно сами пытались их открутить. «Вот и славно!» На губах бессмертного появилась глубливая улыбка. «Сейчас я вас освобожу, и вы аккуратно положите малышей в кроватки. Если Кирюше не придется снова их укачивать, отпущу живыми. Все поняли?» Диверсанты не стали проверять достоверность слухов о хозяине острова. Они послушно выполнили команду и покинули спальню. В конце концов, никакие деньги не стоили столкновения с бессмертным. Семен отобрал у них оружие и прочую амуницию, а потом проводил на берег. Когда мужики залезли в лодку, он беспечно отвернулся и направился домой. «Даже не спросишь, кто нас нанял?» – удивленно поинтересовался командир. «А что толку?» Семен остановился и презрительно хмыкнул. «Вы ведь и сами этого не знаете. Думаешь, вы первые?» «Хочешь сказать, что постоянно отлавливаешь наемников?» В голосе командира послышалось уже даже не удивление, а недоумение. «Ага, как только на море штиль, жди гостей», — подтвердил его догадку Семен. «И когда же уже вам надоест?» Так ты сидел в засаде? Второй наемник обиженно засопел. Выходит, у нас вообще не было шанса. Вот еще. Презрительно хмыкнул бессмертный. С нашими крикунами каждая минута сна на вес золота. Вы сами меня разбудили. Я ведь импад. Но мы специально тренировались блокировать эмоциональный фон. Командир озадаченно нахмурился. Как же ты нас засек? Видишь ли, братец? В голосе Семена послышались Откровенно глубливые интонации. чего то все наши незваные гости уверены, что один из наших малышей — девочка. А когда видит два писюна-близнецов, то от удивления теряют концентрацию. Для меня это все равно, что сигнальная сирена. Зачем же ты нас отпускаешь? Командир недоверчиво прищурился. Мы же расскажем о том, что видели. Нет, не расскажете, беспечно улыбнулся Семен. Если, конечно, собираетесь и дальше влачить свое никчемное существование. Тому, кто вас нанял, не нужны свидетели. Так что настоятельно советую даже не приближаться к тому поселку, откуда вы стартовали. Вас там уже ждут. Спасибо за предупреждение. Наемники благодарно кивнули. А что такого особенно в этих детях? Уже взявшись за весла, второй наемник все же не сдержал своего любопытства. Что особенного? Семен задумчиво улыбнулся. Наверное, то, что судьба опять всех обхитрила. На этот раз разрушители пришли в наш мир братьями-близнецами. Что ж, следует признать, что игра в реальность действительно непредсказуема. А судьба, видимо, считает ниже своего достоинства повторяться, когда сочиняет сценарии для своих спектаклей. Но ведь... В том-то и смысл, верно?